Глава восьмая Ночь пролетела за одно смыкание ресниц. Без ночных кошмаров, от которых Фил раньше прятался за хмельным дурманом, без лишающей сил бессонницы и мрачных мыслей о завтрашнем дне. Впервые за долгие годы сон принес новые силы, приятную истому в теле и желание улыбнуться этому миру, нищему и несправедливому, но свободному от старых долгов. Фил довольно сощурился от приятной мысли и потянулся было всем телом, но нечто теплое и не сказать, что неприятное мешало выпрямить руки. Парень слегка повернул голову, позади к нему прижалась Аркадия, обняв его плечи на манер мягкой игрушки, и тихо сопела, уткнувшись лицом в спину. Одеяло было невеликих размеров, и завернуться в него можно только одному, или, как сейчас, вместе, но обнявшись. Тёмный еле слышно фыркнул, настолько расслабился, что забыл о спутнице. «Отличный сюрприз», — преподнёс ему дед, сосватав принцессу. И ведь он точно не мог не знать, кого привел с собой. Кровь архидемона вовсе не то, от чего можно отмахнуться, понадеявшись на ее ослабление многими поколениями предков. Родственник-основатель пристально следит за своими потомками в мире людей. Потомки архидемона словно фигуры на огромной шахматной доске. Но вовсе не каждому из них дарована сила. Большей части уготовано родиться и умереть пешками, Обычными людьми без всяких способностей. Куда меньшей части достается капелька могущества, вроде бычьей выносливости, счастливой удачливости или иной грани превосходства над серой массой, для создания лидера среди людей, чтобы тот повел племена и народы в новую бойню. Аркадия имела полный спектр доступа к силе, включая подчинение низших, доступ в нижние уровни и преображение. Ферзь королева. Что она должна была сотворить в Старом мире, какую часть континента залить кровью, вызов кому бросить и во имя чего убивать? Знала ли она о своей судьбе и не потому ли бежала вместе с ними? В копилку странностей можно добавить внешний вид Аркадии во время клятвы. Архидемон обязан выглядеть архидемоном. Образ — это концентрация сути, личности, умений, власти, магии. То, что является основой могущества человека. У деда свет, у Фила ясное дело тьма, у Аркадии хвост. Длинный кошачий хвост у прекрасной девушки с зелеными глазами в простеньком платье мирных цветов. Так не бывает. Фил даже головой слегка потряс, чтобы сбросить образ Аркадии перед глазами. Что вообще значит ее облик? Вопросов было столько, что куда проще было тихонечко притопить девочку в глубоком месте, пока маленькая, и облегченно выдохнуть. Вот только нельзя так делать и даже не из-за клятвы. Назвалась супругой, никуда не денется. Фил никому не собирался отдавать королеву в этой партии, пусть даже она оказалась белой фигурой, а сам он привык играть за черных. На улице только зарождалась заря, алым отцветом касаясь стены потолка комнаты. Парень слегка вытянул шею и заглянул вниз, ожидая увидеть деда, но в кровати лежала только плотно закутанная мама с заботливо подбитыми под тело краями одеяла. Главную опасность для себя была крайне опрометчиво упускать из виду, пока они еще маленькие и лишены львиной доли сил. Основным оружием остаются слова и манипуляция взрослыми. Даже не пожелай Фил остаться в этой странной компании и сбеги вниз по реке, как только они вышли из леса. Всего пара верных слов и обвинений от родичи будет достаточно, чтобы направить облаву по следу, не нарушая клятвы. А сейчас он примерно представлял, что предок может нарассказать соседям, чтобы жизнь Фила стала очень грустной и короткой, без нарушения всяких клятв, От того остатки сна улетучились в одно мгновение. Не то чтобы он ненавидел деда, скорее наоборот, таким родственникам пору было искренне восхищаться и пытаться стать с ним вровень, чем Фил, кстати, и занимался, вступая на скользкую тропку легкого обретения силы и могущества. Силу он получил, как и могущество, знания, возможности, а вместе с ними ненависть в глазах былого кумира. Как же неловко вышло с той клятвой. Впрочем, детские восторги уже давным-давно исчезли, так что дед довольно безболезненно перекочевал в список естественных угроз. Не было злости, простая видовая конкуренция между темными и светлыми. Или он убьет, или убьют его самого, или бежать без оглядки, в надежде, что бессмертный воин света не найдет тебя раньше построения хотя бы одной башни силы. А дальше... Вечная война, которую он совсем не хочет. Куда же тот ушел в такую рань? Фил попытался освободиться из объятий, но не тут-то было. Первая попытка пресеклась сильным охватом рук. Аркадия притянула к себе так, что парень невольно почувствовал себя бочкой, сжатой металлическими обручами. Вдобавок ко всему указательный палец левой руки девочки преобразовался в оточенное лезвие и недвусмысленно прижался к шее. Совершенно неосознанно, так как сама демоница все еще спала, судя по пульсу и дыханию, но даже во сне категорически отказывалась лишаться столь теплой грелки под боком. «Эдак сколько она игрушек в детстве перерубила», невольно задумался Фил и тут же осознал, какую пакость подстроил ему дед, размещая рядом с Аркадией. «А если ей ночью приснится кошмар? Да если она просто проснется сейчас, Увидит свое неоднозначное положение и неправильно его поймет? Вспомнит ли она о клятве раньше, чем вонзит когти? Холодная волна прокатилась по телу, умирать совсем не хотелось. То, что клятва отомстит за него, вовсе не радовало. Ему мертвому будет уже все равно. И, само собой, в останется дед. Вот уж кто будет счастлив избавиться от попутчиков. Словом, будить Аркадию Фил тоже не стал скомкал одеяло вокруг себя и попытался вывернуться из захвата вниз. Медленно, сантиметр за сантиметром, извивался змеей, цеплялся ступнями за прохладный камень печи, а чуть позже за ее край, но все-таки вылез и бесшумно приземлился на пол комнаты. Со стороны печи печально вздохнули и заворочились, кутаясь в одеяло. Холодное осеннее утро — это вам неприятная рассветная прохлада середины лета. Фил поежился, невольно вспоминая про теплую обувку из волчьей шерсти, припрятанную за оградой соседнего дома. По счастью, в местном тайнике, все еще раскрытом, нашлись отрезы ткани, тут же использованные на манер портянок. Жить стало теплее. Темный выскользнул на веранду, присмотрелся к калитке, но засов был в том же положении, что зафиксировала память вчерашним вечером, и трава под дверцей не примята. Осмотрел внутренний двор, безжизненный, без единого следа деятельности старшего родича, и принялся планомерно обходить постройки, пока не дошел до калитки, что вела в сад огород. Земля рядом с деревянной дверцей была поцарапана при открытии, калитка висела на одной петле, потому одним своим краем упиралась в землю. Фил слегка приподнял заслонку, отодвинул на десяток сантиметров и протиснулся внутрь. Сад уже через два шага вглубь перегородил путь сорной травой почти до груди. Пришлось вскарабкаться на забор, а затем опереться на сход крыши, чтобы увидеть хоть что-то дальше нескольких метров. Картина внушала определенный оптимизм. Плодовых деревьев в достатке, пусть и обобраны все до единого рачительными соседями. Яблони с десяток чуть дальше угадывались сливы, или как они называются тут, в этом мире. Иные, уже незнакомые, но некогда выделенные отдельным редком процесс созревания на которых можно тоже перезапустить, если умеючи. Словом можно будет объяснить приготовление немалого числа вкуснейших блюд, производство лучших ресторанов прошлого мира, сохраненных до поры в состоянии без времени. Некогда они скрашивали его жизнь в храмовых застенках, спасут от голода и сейчас. Сам Фил готовить хоть и умел, но не на уровне столичных мастер-поваров первого круга. С высоты забора угадывалась свежая тропка, пробитая старшим родичем в дальнюю часть сада. Смятая трава, местами срубленная, выдавала все зигзаги пути. Парень спрыгнул вниз и двинулся следом. Путь, что интересно, плутал между плодоносящими деревьями, так что слежка совместилась с рабочими отметками. Неведомо, сколько предстоит тут оставаться. Архимак нашелся в самом конце огорода, на вытоптанной им самим компактной площадке. Занимался он совершенно не тем, чем должен был в понимании Фила. Ни заговоров, ни ловушек, ни создания самодельного лука или остроги. Дед попросту отжимался, максимально тренируя слабое человеческое тело. Чуть позже принялся приседать, а затем приступил к подтягиваниям на удобной ветке деревца, что росло рядом. Видимо, именно его наличие и определило месторасположение тренировочной, а иначе быть не может, площадки. Фил некоторое время стоял, приоткрыв рот от удивления. На вопрос, зачем он это делает, тут же нашелся очевидный ответ, чтобы быть сильнее. Когда эта магия будет обретена им в полной мере, кто знает, а вот личная сила нужна уже сейчас. Не говоря ни слова, Фил попросту шагнул вперед и принялся делать зарядку. Дед мазнул по нему взглядом, но даже слова не сказал, словно не замечая. Так и прозанимались они более получаса, утрамбовывая землицу во время прыжков, бега, подъемов корпуса, пока от архимага не поступило деловое предложение. «Дружеский спарринг», — дед сделал акцент на первом слове, криво улыбаясь. «Согласен, Фил как раз восстановил дыхание после упражнений и вернул ухмылку родичу». Два мальчика медленно двинулись по широкому кругу во всю ширину площадки. Раз за круг они сходились, обменивались ударами, словно испытывая возможности своего тела. Руки не опускали, но держались без всякого напряжения. Каждое сближение завершалось виноватыми улыбками, мол, не сейчас еще пару кругов. Очередной обмен ударов прошел совсем иначе. По ребрам Фила пришелся жесткий крюк правой. Сам же он почти попал в шею соперника. Старший шагнул вперед, наступил на левую ногу, не давая отойти, тут же сам отошел в сторону, пропуская мимо удар ногой, и ударил лбом в лицо, на этот раз мимо. Сила и частота ударов значительно увеличились, но сами они были довольно бесхитростны, словно в обычной дворовой драке. Максимум боли, минимум ограничений. Очередной удар в подбородок достался Филу, Да так щедро, что осознал он себя только на земле, с противником на груди. «Я разочарован», — глухо произнес Архимаг, поднимаясь и шагая в сторону дома. Фил же просто смотрел на безоблачное небо и улыбался разбитыми губами, даже не пытаясь стереть с лица кровь или подняться. В обидной фразе была иная грань, пускай и потерянная навеки, все-таки раньше старик видел в нем нечто большее. Приятные мысли грела душу, которая была даже у темного, все еще была назло кредиторам из старого мира. Парень все же поднялся, достал из стазиса кувшин воды, хорошее полотенце, неторопливо вымылся, почистил зубы, что-то ему подсказывало, что о стоматологии в этом мире знают лишь на уровне вырвать зуб, и двинулся обратно. Старший родич на этот раз обнаружился во дворе, сидящим напротив собаки, и лениво поглаживающим здоровенную лохматую морду. В левой его руке тускло блестел плохонький нож из запасов тайника. Маг словно обдумывал что-то или примеривался. «Он невкусный», — полусерьезно пошутил Фил, встав сбоку. «Тогда завтрак тоже на тебе», — ответил архимак чуть повернув голову в его сторону. «Чем платить будешь?» «Советом». Маг тряхнул головой, словно решаясь на что-то, и несколькими несильными ударами Прочертил на своей правой ладони незнакомую Филу руну. Тут же выступила кровь, заливая мальчишескую ладошку и норовя течь на землю. Архимаг протянул руку вперед, прямо под морду сторожевого пса. Тот было отшагнул назад и в бок но в следующую секунду принюхался, а еще через секунду с жадностью начал слизывать густые красные капли крови. Старший родич облегченно выдохнул. Давай, совет, согласился парень, слегка шокированный такой демонстрацией. Аркадия хочет привести волка демона в дом, начал Архимаг, продолжая кормить собаку своей кровью. Что будет, если она даст ему свободу от своей воли? Фил задумался, дед же продолжил: Демон начнет кидаться на людей, это в его природе. Формально он не будет под властью Аркадии, поэтому клятва в этом случае бессильна. Волк убьет себя и мать детей. На архидемона, естественно, он даже не вздумает напасть. «А как же ты и где совет?» Фил напрягся от такой перспективы. «У меня будет защитник», — кивнул архимаг на собаку. «Жизнь сильнее смерти. Я привязываю ее к себе, не стану скрывать. Но тебя она тоже будет помнить. Совет? Избавься от волка или запрети приводить его в дом». «Так себе совет», — попытался сохранить лицо парень. «А чего ты хотел за тарелку утренней похлебки?» — фыркнул Архимаг. «Откровений?» Фил скривился и вышагнул на улицу. Предстояло найти что-нибудь, что можно будет выдать за основу утреннего блюда. Между тем собака тихо заскулила и немного обиженно посмотрела на Архимага. Ее тело повело в сторону, от чего она чуть было не завалилась на землю. Задние лапы отказали вовсе. Раскуливая, лохматая псина поползла в конуру, собирая шерстью пыль с земли. Ей не было больно, скорее страшно из-за происходящих в ней изменений. Этому не было объяснения в памяти ее крови, не имело сравнения в недлинной жизни животного, от чего хотелось выть во весь голос. Архимаг проводил собаку взглядом, дернулся было уйти в дом, преобразование могло идти и без его участия, но все-таки задержался стоял на месте упрямо нагнул голову и шагнул к конуре. детское тело легко пролезло в дырку деревянного строеница. место внутри было достаточно чтобы архимаг смог прижаться к скулящей собаке со спины и успокаивающе шептать перемежая добрые слова лаской под его руками животное трясло крупной дрожью, но с каждым новым поглаживанием страх отступал от разума зверя. хозяин был рядом, а значит все будет хорошо. Сам же Архимаг тоже думал, что все будет хорошо, но по другой причине. Создание гончи Света залегендировано вполне убедительно. Через сотню дней преобразование завершится, и тогда оружие, созданное в самом конце войны с тьмой, от того неизвестное практически никому, явится миру. Оружие, обожающее лакомиться темными и демонами, даже если выглядят как сотню раз родные люди. Разумеется, действовать она станет исключительно по своей воле. Аркадия этим утром просыпалась часто, но ненадолго, буквально на десяток секунд. Убедиться, что рядом нет прислуги с платьями, дела не требуют ее внимания, и первый советник не стоит рядом с заготовленной речью о манерах и приличиях. Причины пробуждения отмечались где-то на краю сознания, но были из разряда не особо важных поочередно покинули комнату архимак и его внук оставив после себя нагретое местечко позже проснулась мама поцеловала ее поправила одеяло и вышла из дома своим существованием напомнив что не будет прислуги с горячей ванной и нарядами не будет кислой морды советника да и вообще ничего не будет кроме грубо отесанных досок потолка в метре над ней и криков птицы двора призывающих сварить их за столь бесцеремонное пробуждение. «Если сегодня Фил сопрет пернатого разбойника, она не будет возражать». Девочка хмуро уставилась на спутанные волосы, поискала глазами зеркало и сама себе улыбнулась. «Откуда тут взяться такой дорогой вещи?» Некоторое время Аркадия раздумывала, стоит ли спускаться или позволить этому дню плыть по течению, не вмешиваясь, но все же решила спуститься с печи, предварительно вдвое сложив теплое одеяло и накинув его на манер плаща. Хлеб с коровой пустовал, видимо, увели на пастбище, пока она спала. Девочка прошлепала босыми ногами к купальне, зацепила когтем бочку, к счастью, не неиспользованную кем-то другим, и со скрипом затащила в помещение. Уже внутри попросту скинула с себя все и погрузилась в холодную воду с головой. Температура вовсе не пугала, с ее-то воспитанием под девизом «Превозмогая слабости». Все-таки есть минусы тогда, когда простуды и травмы лечатся придворным магом в одно мгновение. Именно в юную пору впервые проявились способности демона, к счастью или на беду, разбуженные аномальными нагрузками. Долгое время их удавалось скрывать, пока самая близкая подруга попросту не сдала ее секрет своему начальнику, главе разведки дворца, в первый же день, как узнала, без всяких сомнений и переживаний. Хороший вышел урок, особенно когда тот самый глава ввалился в ее комнаты, выгнал прислугу и поставил незамысловатое условие. Или рядом с ней будет такой прекрасный, любящий и вовсе не старый муж, что вы, всего пятый десяток. Или придется близко познакомиться с костром. Чуть позже отец-император с интересом ученого-натуралиста несколько минут изучал человеческое сердце, завернутая в шелковый платочек с гербом наследной принцессы. Сама она покорно сидела на дальнем стуле для просителей, в самом конце тронного зала, склонив голову и ожидая приговора. Небольшой монолог о произошедшем уместился в четверть минуты. Забавно, но ее даже похвалили. После разговора на чистоту полностью изменился вектор обучения. Из стандартного набора осталось фехтование, все остальное было заменено уроками магии. Под нож пошли часы обучения этикету, дипломатии и еще десятку тем, обязательных для усвоения благородной леди. Аркадия вовсе не протестовала, новые занятия были гораздо интереснее, пусть даже учителя и кривились тайком, узнав, что предстоит учить девушку, просто потому, что не бывает сильных магов женского пола, энергетика не та. Но у потомка архидемона с разбуженной кровью энергетика оказалась вполне на уровне. Девушка обратила кожу в чешую, а затем обратно, и с удовольствием провела пальцем по сухому плечу. С некоторым недовольством и обещанием самой себе решить эту проблему, старая одежда была одета вновь. Шаг из купальни и улыбка миру, ставшему чуть светлее после водных процедур. Скрипнула петля входных ворот, приветствуя Фила с добычей. Нечто было завернуто в его рубашку. Сам парень абсолютно спокойно направился к огороду, легонько кивнув Аркадии. Что на этот раз, полюбопытствовала она, стараясь убрать из голоса обвиняющие нотки, ссорится с поваром, совершенно глупая затея. «Тебе лучше не знать», — улыбнулся он ей в ответ, проходя мимо. «Но я же это буду есть», — возмутилась Аркадия и точным движением откинула край свертка в его руках. «Скорее всего не будешь», — прокомментировал Фил ее обескураженный вид. «Ты убил собаку?» – ахнула она. «Это была самооборона!» – парень важно поднял палец ввысь. Помнишь, что мелкое недоразумение, которое попыталось меня укусить, оно первое развязало войну». Фил завернул край рубашки обратно и с гордым видом победителя продолжил свой путь. Аркадия заметалась по двору, заглянула в хлеб, снова в купальню, снова в дом, выбежала обратно и обнаружила архимага возле колодца, скептически рассматривающим внутренние стенки, заплесневевшие и покрытые зеленью. Минуты раньше его тут не было, Аркадия знала точно. «Фил убил собаку!» — выпалила она. «Да ты что!» — схватился за сердце маг, прыжком достиг конуры сторожевого пса и с облегчением выдохнул. «Зачем обманываешь?» «Да не эту, а с улицы!» — с досадой продолжила Аркадия. Он собирается сварить из нее завтрак. Вот негодяй, покачал головой архимаг. Вот-вот, у нее же мясо жесткое. А то, что это собака ничего, робко спросила девочка. Друг человека, почти разумный, а? По моему мнению, можно есть всех, с кем то лично не знаком, маг замешкался. Кому не являешься хорошим товарищем? Например, хорошего коня нельзя. А человека? Кого именно? Хорошо, что не вы готовите передернулась Аркадия, завернулась в одеяло и потопала внутри дома. Через час разговор продолжился, на этот раз в декорациях дома, за общим столом, на котором под крышкой томился изумительного аромата завтрак, а два названных братца уже вовсю наворачивали первую порцию. Аркадия смотрела за столь возмутительным поеданием с печи и боролась собственной принципиальностью, для нее, словно издеваясь, была тоже выставлена тарелка, до краев наполненные супом с крупным куском мяса, айсбергом выступавшим над гладью бульона. Но девочка не сдавалась, под зубной скрежет, объясняя голодному организму неприятие собак в рационе. Живот же игнорировал моральные поучения и бурчал совсем не аристократично. «Тошка!» – жалостливо раздалось с улицы. «Тошка! Иди домой!» – молодой женский голос прокричал совсем рядом с окном. Чуть позже скрипнула калитка, и крик раздался уже внутри подворья. «Это же частная собственность, как им не стыдно!» – возмутился Фил. «Аркадия, выгони ее!» «Вот еще! Не удивлюсь, если вы этого тошку в данный момент и идите!» – пробурчала девочка. Простучали ботинки по веранде, новый крик раздался прямо перед дверью, а секундой позже в комнату вошла молодая лет 25 девушка с длинной косой, красивым, но грустным лицом. «Мы его Тошеньку не видели?» – просительно сказала она. «С утра найти не могу. Куда запропастился?» «А Тоша – это кто?» – в одно мгновение подлетел к ней архимаг, бережно подхватывая за ручку и подводя к столу. «Присаживайтесь, прекрасная госпожа!» «Собака моя добрая, маленькая такая, в кудряшках!» – всхлипнула девушка и заинтересованно покосилась на полную тарелку перед собой. «Угощайтесь, красавица!» Архимак словно летал вокруг нее, заглядывал ей в глаза, раздавал комплименты, невзначай оглаживал плечи и сочувствующе вздыхал. «Он же у меня с детства, я его щенком на ладошке держала», рассказывала между ложками девушка. «Наверное, он у вас редкой породы», предположил Архимаг. «Что?» — не поняла девушка и мило похлопала глазами. «Говорю, может, он у вас редкий, может, кто специально похитил его?» «Зачем?» – ахнула она. «Чтобы продать на ярмарке. Вот у кого еще такие собаки есть, как у вас?» «У мельничихи двое, да у кузнеца одна», – принялась загибать пальцы девушка. «Вроде все». «Не удивлюсь, если в скором времени и они пропадут», – с горечностью ответил архимаг, одновременно задев ногу Фила под столом, намекая на повторение банкета. «Думаю, вряд ли», – взял слово «парень», в запасе которого не было еще одного такого же блюда. «Просто потерялась, может, в лес сбежала». «Она вернется?» – робко спросила девушка-архимага, явно в надежде на положительный ответ, словно он решал все на свете. «Обязательно», – подвел черту тот, «я лично возьмусь за поиски и буду посещать вас с новостями». «Спасибо», – порозовела она. «Очень вкусно, спасибо», – пошаркала она ложкой по дну тарелки. «Я вас провожу», — Архимаг вновь стал виться вокруг и действительно дошел с ней до улицы. «Как-то это все же неправильно», — подала голос Аркадия с печи. «Собака радует хозяйку даже после смерти. Разве это не чудо?» — ответил Фил, облизывая ложку. «Да ну вас», — грустно отмахнулась девочка, переживая скорее из-за того, что ее порция оказалась съедена. «Ну и что, что собака? Вон как ее хозяйка-то уплетала, и ничего». «Хороша!» – выдохнул Архимак, заходя в комнату. «Акстись, ей 25, призвал к его разуму Фил, улыбаясь. «Старый извращенец!» – буркнул Аркадия в поддержку. «Кто бы говорил, твоему мужу вообще 10 лет! Он мне не муж!» «Может, добавку? Ни жена все равно не будет!» – донесся до Аркадии тихий голос Фила. «Руки прочь от моей порции!» – демоном проревела девочка и слетела с печи. Некоторое время тишину помещения нарушал только стук деревянных ложек, а деревянные же тарелки. Люди куда-то идут. Аркадия обратила внимание остальных на людской поток за окном. Причем вверх, а не вниз, как должны бы утром, задумался Фил. По улице пробежала мама, забежала внутрь двора и через пару секунд стояла в дверях. Собирайтесь, лесорубы казнить будут, выдохнула она тоскливо, закусила нижнюю губу и отвернулась дядьку вашего.